Глава 4. Запах пролетающих мимо денег. Герцогство Шлезвиг-Гольштейн, город Килль, 21 февраля 1731 года. День рождения чудесный праздник. Особенно чудесным он становится, если это твой день рождения. Таргус день своего гения-покровителя не праздновал. У них был обычай праздновать день гения-покровителя отца, как главы рода. но местные варвары решили устроить ему настоящее торжество с задуванием свечей на праздничном пироге и фейерверками. Отведав неожиданно вкусный баум-кухен, то есть дерево-пирог, приготовленный личным поваром герцога Карла Фридриха, Таргус был очень доволен и благодушен настроением. Германцы сумели его удивить и порадовать. Фейерверки были полным дерьмом, На годовщину основания города время бабах але тысячекратно мощнее и красивее, но это ведь дикие варвары, да и день рождения Карла Пётера Ульриха ни весть какой праздник. Сын, герцог обратился к стоящему на балконе и закутанному в двойной кафтан Таргусу. У меня есть хорошие новости для тебя. Я слушаю, ответил Таргус, глядя на вспышки взрывающихся фейерверков. Недавно, пару недель назад, он констатировал, что произошёл прорыв языкового барьера. Лексический запас он нахватал серьёзный, замучив Гретту, которая спрашивала каждого говорившего о каждом новом слове, которое услышал Таргус, к чему добавилось доскональное изучение довольно сложных правил словообразования, фонетики, синтаксиса и прочих языковых особенностей, после чего он внезапно понял, что теперь может говорить на хохдойче практически правильно. Нужно отшлифовать шероховатости и привыкнуть, но в целом его теперь неплохо понимают. "Летом я наберу 1000 новобранцев, которых официально подарю тебе", с улыбкой сообщил ему Герцк. А этот германец не так уж и плох, подумал Таргус, зная подход. "Это хорошая новость", согласился он после небольшой паузы. "Но денег всё ещё нет. Мне нужна лишь пара десятков надёжных людей, чтобы поправить финансовое положение". «Они тысячи ничего не умеющих оболтусов. У тебя есть надежные люди?» «Хоть сотня!» — заверил его герцог, почему-то не усомнившийся в адекватности малолетнего сопляжуя, который родился исторически буквально вчера. «Вот это будет наилучшим подарком!» — хмыкнул Таргус. «Прибыток, как будем делить? По-честному или по-братски?» «Что значит «по-братски?» — не понял герцог Карл Фридрих. «Выбирай!» — не стал отвечать Таргус. «Прибыток!» Давай по-честному, решился Герцк. Тогда 50 на 50. Разочарованно вздохнул Таргус. Но у меня есть условие. И какие же? Герцк был аномально серьёзен, будто ни на секунду не сомневается в том, что Таргус может достать эти деньги. Следовало обдумать такое проявление доверия и выяснить его причины. Заключаем юридически прозрачный договор, заверенный лучшими юристами Келя, начал Таргус. Родство родством, но я знавал случаи, когда предавали отцы сыновей и сыновья отцов, поэтому не будем глупить. В договоре пропишем все детали, но только после того, как я наконец-то освою письмо и чтение на хохдойче. Люди должны быть крайне надёжными, настолько, чтобы под страхом смерти не выдавали доверенных секретов. Я проверю всех. Кого ты мне передашь? Но всё-таки старайся подбирать максимально надёжных и не слишком тупых. Пока что всё Мы вернёмся к этому разговору через пару месяцев, ближе к концу весны. А ты пока ещё людей. Хорошо, покладисто согласился с условиями Герцик. Нравится фейерверк. Таргус вспомнил фейерверки в честь годовщины победы над Аспиумом, когда он в усмерть пьяный катился на инвалидной коляске домой. Нормально, кивнул он, тряхнув головой. Ему надоело смотреть на фейерверки, которые всё-таки послужили хоть каким-то разнообразием в сером быту, поэтому он развернулся и направился обратно в помещение. Он уселся у камина в кабинете отца и уставился в облизывающий поленья огонь. "Ты точно не имеешь отношения к дьяволам и диаволу?" испытующе спросил его Карл-Фридрих. "Имею, и ещё какое?" ответил Таргус, грустно усмехнувшись. "Я убивал их, стрелял в них, Взрывал из самодельных одноразовых пушек. А в конце концов я уничтожил их мир и еще шесть до да кучи. Никто не выжил. Миллиарды демонов и миллионы людей погибли. Для чего? Я до сих пор не знаю. Такова была воля Бездны, или Теллур, как называет ее мой народ. Он искал для себя объяснения, не находил, поэтому пришлось его придумать. Бездна не хотела отдавать те миры кому-то еще и сделала их бесполезными». Нет живых разумных, нет смысла тратить ресурсы на перемещение туда армии вторжения. Она спасла те миры, у ничто же в там всё живое. В этом была какая-то своя, нечеловеческая философия, но вполне в духе бездны. Тогда зачем ты здесь? Здесь есть демоны? испуганно спросил Карл-Фридрих. Не знаю, зачем я здесь и не думаю, что тут есть демоны, вздохнул Таргус. Я просто появился здесь без каких-либо задач и целей, просто оказался в теле бесполезного и беспомощного младенца. Раньше я мог многое, а сейчас я даже защитить себя не смогу. Если появится такая необходимость, все полезные навыки, рефлексы всё пропало. Проклятье. А если появятся демоны, вызывающая липкий страх мысль полностью завладела герцогом. Что тогда делать? «Те демоны, с которыми я сражался, были сильны и быстры. Каждый стоил десятка обычных солдат, а некоторые особо крупные особи были способны без труда порвать в клочья целую центурию опытных бойцов. Но они не умеют прятаться, и ты бы о них уже знал». Таргус распахнул двойной кафтан, так как стало жарко. «Не переживай слишком об этом. Если ты встретишься с демонами, то точно не при жизни». «И есть шанс, что у вас нет своего инферно. Тогда о посмертии можешь не думать. Не будет никакого посмертия!» «То есть?» – испуганно вопросил Карл Фридрих. «Не будет никакого посмертия. Элизия или Рая, Тартара или Ада. Ничего не будет!» – пояснил Таргус без особой охоты. «Это я считаю даже хорошо. Душа растворяется в бесконечном нигде и все. Никаких кар, никаких наград». Ты даже не сможешь ничего почувствовать и осознать тебя не будет. Идеально. Жаль, что я этого лишился навсегда. Он замолк. Повисла тягучая тишина. В кабинете, кроме них двоих, никого не было, а из источников освещения было только пламя камина. Атмосфера таинственная и загадочная, отсылающая к тёмным древним временам, когда первобытные люди скапливались у костров и пережидали опасную ночь. Это пугает. произнес Карл Фридрих. «Если после смерти не будет ничего...» «А может, что-то есть?» Не стал слишком уж экзистенциально давить на него Таргус. «Я здесь всего несколько лет. Кто я такой, чтобы уверять тебя в чем-то касательно местного мира устройства?» «Но если ничего нет, то получается, что можно...» «Все?» Эта мысль напугала герцога даже больше, чем все предыдущие. Это было видно по его мимике, которую он перестал контролировать». «Кто тебе такое сказал?» — усмехнулся Таргус. «Мне ладно, мне плевать на мнение остальных, и в принципе для меня ничего не изменится. Если кто-то будет считать, что я плохой или неправедный, но это я! Ты же живешь в давно устоявшемся социуме со своими законами и ограничениями. Ваши святоши любят думать, что это они, и только они удерживают тупое человеческое стадо от повальной резни и грехопадения». В то время как в людях заложена врождённая мораль, даже если бы ты не верил ни в каких богов, это не значит, что ты, потеряв страх, начал бы резать людей. Ведь так, более того, если единственное, что сдерживало человека от совершения преступления это религия, то у меня плохие новости. Этот человек конченый ублюдок, и потеря веры его нисколько не оправдывает. Я и так к чему Религиозность это не обязательное требование для того, чтобы вести себя правильно и быть нормальным человеком. Я, например, уже давно сошёл с этой дорожки и пусть не верил в богов, тем не менее часть жизни провёл правильно и стал тем, кем являюсь сейчас, не потому что потерял веру, а потому что такова жизнь. Иногда она заставляет делать такие вещи. А потом со мной случилось бездна И если рассматривать работу на неё как в каком-то смысле религиозную деятельность, то с обретением веры я стал кем-то худшим. Мои преступления против жизни перешли на новый планом. Как на хохдойче будет планом? Не знаешь? Тогда на новую стадиум тоже не до конца понятно. Ладно, работая на бездну, я стал убивать больше, чаще, равнодушнее. Примечание: планом, уровень, стадиум, стадия, латинский, конец примечания. Таргус взял паузу, чтобы его непривычное к долгим речам горло немного отдохнуло. Чего это он так разоткровенничался сегодня? Сегодня очередная годовщина его появления в этом мире, а он не достиг ничего. Он даже не знает, зачем он здесь. На фоне того, чего он добивался в иных мирах за более короткое время, сейчас он буквально топчется на месте, а всё из-за несправедливых стартовых условий. Как бездна вообще могла додуматься до того, чтобы откатить его организм до состояния новорождённого и отправить сюда в страну немытых германцев? Я и так к чему? Карл-Фридрих вновь заговорил Таргус. Не надо быть верующим, чтобы вести высокоморальный образ жизни. Не надо быть неверующим, чтобы творить жестокие вещи. Вот я буду творить что-то подобное, как мне подсказывает интуиция, буду творить только потому, что могу. И первыми на моём кровавом пути будут датчане, преимущественно их знать. К тупым крестьянским овцам я претензий не имею. И если ты не хочешь увидеть Марию датской благородной крови и горы изорванных датских знатных тел, лучше тебя убить меня сейчас, пока есть возможность. А лет через 10 это будет уже невозможно. Те ублюдки, которые подорвали здание администрации Римской республики в Скандии, принадлежали к какому-то знатному клану. Простые люди были довольны жизнью, которая стала объективно лучше, чем было до прихода римлян, ведь помимо налогов и рекрутских напоров, они несли ещё цивилизацию и мир на долгие годы. А вот знать в таком случае лишалась власти и положения. потому что варварские нобели не могли рассчитывать на какие-то поблажки. Кто-то из простолюдинов умрет. Много кто. Эта война о потере неизбежны. Но они умрут не из-за того, что Таргус имеет что-то конкретно против них, а из-за того, что они будут защищать свою знать. «Я даже не подумал вредить тебе, Петер!» заверил Таргуса Карл Фридрих. «Наоборот, я всячески поспособствую тому, чтобы у тебя все получилось!» Потом не говори, что не знал, к чему это приведёт, предупредил его Таргус. Будет очень много крови, стёртых с лица земли датских городов, пашен, наченённых трупами, а также разделённых войной семей. Если это принесёт мне мой шлезвик, я готов на такие жертвы, уверенно ответил Карл-Фридрих. Никогда не забывай, что ты делишь со мной ответственность за это, хмыкнул Таргус. Герцог кивнул несколько дёргано, а затем решил сменить тему. Ты растёшь в одиночестве, сын. Не нужна ли тебе компания других детей? Я не хочу тратить время на общение с тупыми детьми, ответил Таргус. Мои мысли сейчас полностью сконцентрированы на том, как добыть нам денег на качественную и многочисленную армию. Герцогство Гольштейн-Готорп, город Киль. 6 мая 1732 года. "Это возмутительно!" воскликнул Карл-Фридрих и шарахнул кулаком по столу. "Да как они смеют?" зубовный скрежет и затем смятие бумаги. Таргус в это время сидел у камина и читал итоговый доклад Фридриха Бергхольца, который больше года назад был направлен проводить рейд по Весиму и Сёлам с большим отрядом надёжных людей для проведения великой переписи населения. Таргуса интересовал текущий призывной резерв, а также уточнение истинной численности населения герцогства. Что там? поднял он взгляд на беснующегося герцога. Облюдочная тварь, прошипел Карл-Фридрих, покрасневший и с искажённым яростью лицом. Твоя двоюродная тётушка решила плюнуть мне в лицо. Она предлагает решить Шлезвиг-Шей вопрос миром. Знаю я её мирные решения. Есть какая-то конкретика, уточнил Таргус, который уже был очень осведомлён о герцевских проблемах. Скорее всего, предложит мне какую-нибудь денежную подачку, чтобы я отказался от прав на шлезвигскую землю, яростно метнул скомканное письмо в стену Герцогов. Этого не будет никогда. Когда будет встреча? Таргус очень заинтересовался происходящим. Через 2 месяца в Петербурге. Ответил яростно пыхтящий Герцик: "Скажусь больным и не поеду. Надо ехать", покачал головой Таргус. "Не стоит усугублять ситуацию. Встреча всё равно состоится. Я уверен, они встречаются не только по шлегзвикскому вопросу, и там они могут надумать чего-нибудь ненужного и неприятного". "Понимаю", ответил почти успокоившийся Герцик. Таргус вернулся к изучению документов. В случае войны Они могут поднять с губительным эффектом для экономики 40 тысяч призывников, не обученных, частью непригодных для боевой подготовки и не готовых умирать ради интересов Таргуса. Менее травмирующим для экономики этого захолустья эффектом скажется подъем 23 тысяч призывников, но в конечном счете это все равно прикончит их экономику и не позволит выиграть войну, потому что это не армия, и у Таргуса нет нужного количества компетентных инструкторов, чтобы натренировать такую прорву людей. Всего в Голштинии фактическим герцогом которой являлся Карл Фридрих, проживает 212.573 человека. Сейчас, наверное, уже чуть больше. Примечание. Население Голштинии. Дамы и господа, это просто, хмм, я полтора часа потратил на то, чтобы найти эту приблизительную цифру. Всем насрать на Голштинию, поэтому население, конечно, считали, но не так, как сейчас. И эту информацию ещё хрен просто так найдёшь. Копнул поглубже, нашел данные переписи населения за 1769 год на языке оригинала, немного убавил цифру с коррекцией на минус 40 лет, проведя аналогию с помираний, на которую всем не насрать, и есть данные о динамике населения. Поэтому сразу говорю, цифра ориентировочна, и вашего бесценного доверия не заслуживает. Имейте в виду. Конец примечания. В отличие от первоначального предложения Герцега, Таргус настоял на подсчёте всех, а не только мужчин боеспособного возраста. Его интересовал не только боевой потенциал, но и экономический аспект переписи. Герцегу пришлось потрясти кошельком, чтобы провести правильную перепись населения. Таргус отлично помнил шаблон бланка переписи населения, который лично заполнял 8 раз за всю свою жизнь. Глобальные переписи населения в Римской республике проводились довольно часто. Все типографии города Кельку их насчитывалось 3 штуки в течение 3 месяцев, на своих слабеньких мощностях только и делая, что печатали стандартные бланки. Затем Фридрих Бергхольц, доверенное лицо Карла Фридриха, забрал 20 телег этих бланков и начал ездить по герцогству, принуждая местные органы самоуправления заполнять их, лично следя за исполнением. Грамотность составляла жалкие 16%, причём этот показатель был очень ненадежным в виду того, что Таргус не считал грамотностью способность человека прочитать на табличке мясная лавка или пивная и собственноручно написать своё имя и фамилию в бланке, но условно на это оказались способны 16% немытых германцев. Они не только малочислены, но ещё и беспросветно тупы, мысленно посетовал Таргус. Были и образованные индивиды, но их численность статистически незначима, поэтому этими данными Таргус временно пренебрег. В течение предыдущего месяца Фридрих Бергхольц в компании из надежных людей занимался интерпретацией данных и подготовкой статистики, которая попала сначала на небольшой столик Таргуса, а затем на стол герцога. Последнему цифры ничего не сказали, он махнул рукой и позволил Таргусу делать то, что делает. Святоша Ламберт сейчас отсутствовал. Он отпросился в командировку в Вену. Герцог не мог не отпустить его, не позволяли особенные взаимоотношения с духовенством. Таргус насчет святош не напрягался, даже если попытаются, он сможет отмахаться от них парой особых приемов. Ситуация с экономикой припоганишая. 60% земли герцогства представляет из себя пашню, где трудятся крестьяне, возделывая ее и платя налоги. А ещё 20% луга и пастбища, где такие же крестьяне пасут свой скот. Крупной промышленности тут нет, рудники добывают всякое нерентабельное дерьмо для местных нужд, зато есть относительно крупные по местным меркам города: Киль, Фленсбург, Ноймюнстер и Вансбек. Киль является столицей герцогства, представляет из себя, по мнению Таргуса, захолустную дуру, но в то же время является экономическим центром их державы. Вленсбург, по словам отца, некогда являлся членом Ганзейского союза, флотилия его в лучшие годы насчитывала 200 кораблей, но сейчас их 10. Не так давно, во время Тридцатилетней войны и Великой Северной войны, он 5 раз подвергался оккупации и опустошению, потому весь запал развития был развеян и безвозвратно утрачен. Но и Мюнстер, по мнению Таргуса, бесперспективная и обоссанная дыра. на которую не следует обращать внимание, потому что здесь нет ничего, кроме людей и небольшого суконного предприятия, которое платит незначительный по объёму налог в герцогскую казну. Вансбек такая же дыра, как и Ноймюнстер. Он примечателен лишь тем, что находится очень близко к Гамбургу, но Гамбург это уже чужое. Это нельзя трогать. Мануфактуры Киля Таргус еще использует. Нужно просто заняться ревизией имеющихся мощностей, особенно кораблестроительных. В целом все не так плохо, как он опасался. Он сначала думал, что будет что-то вроде примитивных производств ремесленников племен. Но оказалось, что тут есть какие-никакие мануфактуры. Свое производство оружия, а также нормальные казармы для развертывания войск. А еще в городе Килле есть университет, который основал предок отца, герцог Кристиан Альбрехт Гольштейн Гатторбский. Основали его исторически не так давно, имеется 20 профессоров при 400 студентах, есть теологический, юридический, медицинский и гуманитарные факультеты. Герцэг отказался временно закрыть теологический факультет, который Таргус окрестил бессмысленным расходованием средств, но согласился увеличить финансирование медицинского и юридического факультетов. Денег у них пока что немного, но Таргус работал над этим. Во-первых, он пока что только теоретически оптимизировал систему сбора налогов в свете новых данных о переписи населения, которая влетела Герцегу в копеечку. По тому надо было оправдывать вложенные ресурсы какими-то результатами. Что есть современная налоговая система Гольдштейна? Есть установленная ставка дохода, который можно получить с земли. По этой ставке всех и рубят. Условный граф землевладелец имеет землю в 50 гектаров пахотных земель. С них он теоретически мог собрать, по средствам крестьян, 40 тонн зерна, теоретически продав их по 5 рейхсталеров за центнер. то и суммарно за 2000 рейхсталеров. Герцекский налог составлял 25%, причём 5% добавилось как вынужденная мера на время войны. Но Карл-Фридрих не спешил отменять его, а феодалы пока что помалкивали. Выходило, что с условного графа, чей предок когда-то давным-давно задекларировал 50 гектаров обрабатываемых земель, герцог ожидает 500 рейхсталеров ежегодно, урожай не урожай и прочие бедствия его не волнуют. Пахотных земель в Гольштейне было по старым подсчетам 27 545 гектаров, то есть герцог имел только с земли 275 500 рейхсталеров ежегодно. Много ли это? В одном рейхсталлере, который сильно и тяжело потерял в весе и качестве от последствий тридцатилетней войны, содержится 24 грошена, ещё одной новой монеты в жизни Таргуса. Грошен, а именно гутер грошен, то есть хороший грошен, который стоит 12 пфеннингов, причём тоже не просто пфеннингов, а хороших гутер пфеннингов. Рейхстайлер при этом стоил 288 гуттерпфеннингов, что логично. На 1 гуттерпфенниг можно было купить примерно 1 кг второсортной крупы. Нормальная крупа стоила 2 гуттерпфеннинга минимум. Таргус специально проверял ценники на рынке через Грету. За 3 гуттерпфеннинга можно было купить примерно килограмм муки. Таргус решил для себя, что не будет заморачиваться и станет впредь называть «гутерпфенинги» просто «пфенингами». Для него суть их от этого не поменяется. Потому что «не-гутерпфенинги» стремительно уходят из денежного оборота ввиду плохой репутации и низкого качества военного времени. Работяга Углежок получал в день 5-6 пфенингов. писарь в муниципалитете Киля в среднем 15 пфеннингов, а репетитор Альбрехт Шиллер 50 пфеннингов за три занятия. Неплохо устроился Сукин сын, подумал Таргус. Выходило, что Рейхстайлер для простого подданного герцога являлся серьёзными деньжищами, на которые можно неплохо и сытно просуществовать в течение месяца целой семье. Но для масштабов Таргуса это была сущая ерунда. Чтобы экипировать солдата, нужно было потратить 8 таллеров минимум, причем 5 из них уйдут на мушкет. Если они все-таки решатся поднять 23 тысячи рекрутов, то это потребует единовременной затраты 184 тысячи рейхсталлеров только на экипировку. А ведь земельный налог – это не свободные деньги, которые просто появляются через 2 месяца после сбора урожая. Есть ещё налог императору священный римской империи, мать его растак, подумал Таргус. Ещё надо пожертвовать на поддержание штанов представителям лютеранской церкви в Гольштейне, содержать административный аппарат, оплачивать эти бесконечные балы, содержание герцогского двора и недвижимости. В итоге на войну остаётся ни не... пя В это время городам платят налог по средневековым обычаям, закреплённым в заключённом с каким-то непонятным древним феодалом этих земель. Купцы жиреют на барышах, а торгусу остаётся только молча смотреть на это. Так больше не будет, мысленно воскликнул он. С досады стукнул по столику, он поморщился от боли и ласково побоюкал свою детскую ручонку. Стаф из-за стола и подхватив тяжеловатую для него кипу бумаг с проектом налоговой реформы, он двинулся к столу Герцега. Бабки, бабки, сука бабки, проговаривая тихо эту мантру, Таргус с хлопком положил на стол перед Герцегом документы и уселся на стул. Теперь слушай меня. Ничего не хочу слышать, но мы должны провести эту налоговую реформу.